Олег очнулся от созерцания, только услышав возле дверей тоскливый протяжный стон и тихое поскрябывание, словно когтями по двери. Потом створка несколько раз дернулась, звук царапания стал подниматься на уровень потолка. — Кому не спится в ночь глухую? — зевнув поинтересовался Середин, и в ответ тут же послышалось злобное хихиканье. Извяканье ножей. Бедун тяжело вздохнул, Допил остатки меда И потянулся к брошенному на стол ремню. Там, в поясной сумке, Лежали рассортированные по березовым туязкам И тряпочным сверткам его снадобьей порошки. Баячник, как известно, При всей своей злобности Вреда человеку причинить не может, Только пугает. Но кому понравится когда всю ночь что дергают за одеяло то царапают по телу мягкими коготками то вдруг подбрасывают под подушку ядовитую змею или щелкают над головой крокодилией пастью и поди разберись просонок что настоящее а что нет отсыпав защитную черту олег разделся до нога как давно он просто не раздевался откинул край хозяйского одеяла ватная, толстая. Аккуратно пробрался под него, чувствуя всем телом прикосновение чистой прохладной ткани. От двери послышалось зловещее шипение. Снизу, в темную щель, влезла длинная пятнистая гадюка. Подняла голову, кратко выстрелив раздвоенным язычком, быстро извиваясь, ринулась к постели и ударилась в черту из заговоренной соли с перцем и полынью. Съежилась, забавно чихнула, прям как настоящая, и пропала. И вместо нее возле черты оказался невысокий по колено человеку, надетый в рогожку старичок с седой бородкой, короткими ручками и неестественно вывернутой правой ногой. Глядя в сторону лежака, баечник по собачьей взвоил, Но получилось это у него как-то неуверенно, без азарта. Селедин в ответ молча показал фигу, с головой накрылся одеялом и отвернулся к стене. Улегшись поздно, ведун проспал, естественно, чуть не до полудня. Не лишь когда прямые солнечные лучи коснулись его лица. Резко уселся на постели, тряхнул головой электрическая сила, Это так опять торг закроется, пока я до него доберусь. Олег начал было одеваться, но, натянув рубаху, принюхался и недовольно поморщился. Прорванял я за эти дни, как пес бездомный. Рубаху он все-таки надел, опоясался, выжал к лестнице и быстро просучал пятками по ступенькам. «Эй, хозяин!» баню вечером стопищей вчерашних виналлить после меда твоего кисленького хочется ну чего застыл? Бани, что ли нет есть промямлил висяка застыв у входа на кухню с полотенцем в руках э есть вчера стопили вода там теплая осталась я тогда сбегаюполосну а ты мои порты и рубахи постирать забери я чисто надену, и скажи, три яйца мне пусть сварят. Соскучился я по этому угощению. Да ты меня слышишь, хозяин? До Олега запоздало стало доходить, от чего Висяка и немногочисленные посетители его трапезны смотрят на постояльца, как на вышедшую из болота нежить. Ведун усмехнулся, подошел ближе и предложил. Хочешь, баячника твоего, изведу? — Не сможешь, — облизнул губы, пробормотал хозяин. — Многие брались, да не нашли. — Да как хочешь. Лично мне, — Середин презрительно цыкнул зубом, — Лично мне без разницы. Времени париться у ведуна, естественно, не было. Но даже после простого обливания теплой водой и растирание тела щелоком. Он почувствовал себя уже совсем другим человеком, свежим, отдохнувшим, в таком виде не стыдно и на людях показаться. Для полного шика вместо косухи он надел налатник, сунул кистень в рукав, прихватив ремешком чуть ниже локтя, чтобы не вывалился, пучком сену оттер от пыли сапоги. Но Теперь все девки мои. Выброси все сено, решил Олег. Эх, жалко, зеркала нет. Для полного выпендрежа не хватало еще оседлать гнедую, Но платить за пустое бахвальство вполне реально серебро в середине не собирался. А потом отправился в город пешком, перейдя мост со стороны Городинского оврага. Как и обещал Башбор. Стража из четырех дружинников на одинокого путника внимания не обратила. Тем более, что им в лапы попался обоз из пяти восков с солидными капустными кочанами. Хозяин клялся, что везет их князю, в детинец. Но даже неопытный в местных хозяйственных вопросах Олег засомневался, что ключник здешнего правителя станет закупать капусту в таких количествах, У кого-то чужого. Нечто своих припасов нет. Коли и взял чего по случаю, То наверняка немного. Некий недостаток восполнить. Заминку с подвозом, Али еще почему. А крестьянин надеется Под эту марку И свой товар беспошлинно провести. Дожидаться, чем все кончится, Ведун не стал. Прошел по широкой... Метру в пяти улице, мощеной дубовыми плашками, до площади, с края которой возвышался идол Велеса. Поклонился сквозь ему богу и повернулся налево к реке. Оттуда доносился неясный шум. А чему еще шуметь в городе, как не базару? Ошибся середин совсем немного. За чередой мрачных двухэтажных домов с узкими окнами Перед него торговой площади вдруг открылась разноцветная улица из плотно стоящих бок о бок лавок, на распахнутых ставнях которых висели отрезы тканей и грозди уздечек, яркие ковры и расписные щиты. Басые зазывальщики бегали туда-сюда, хватая за рукава, толкая, перекрикивая друг друга убеждая отпробовать копченой рыбы или горячих пирогов, пошупать сокуно или железо, оценить кувшины или соль. Местами над лавками были видны вторые этажи, судя по заставленным слюдой окнам, не складовыми, а с жилыми комнатами. Кое-где от лавок к лавкам тянулись парусиновые навесы, суля покупателям защиту то ли от солнца, то ли от дождя. А может, и от всего сразу. Только заходи, да кошель свой скорей развязывай. Пройдя мимо лотков с вяленым мясом и колбасами, потом мимо прилавков с кожаными поддоспешниками и сапогами, Олег свернул к смуглому торговцу коврами, надпихнул мальчишку, предлагавшего выпить сбитеня с дороги, пригладил ворс. Узкой красно-зеленой дорожки. Издалека вижу привезена персидская работа. Мамаркамдская. Прошавкал полстяк в стеганом крытом атласном халате. Тебе кого мы, баянин, аль князю похлониться мышишь? Я думаю, кому бы мне юрту большую предложить. Я... «Хватаю!» — отмахнулся беззубый купец. «Не покупаю!» «Да много не спрошу!» — пообещал Середин. Однако торговец презрительно отвернулся, и ведун двинулся дальше. «Кому могут понадобиться степные юрты?» «Портному?» — вряд ли. «Жестянщику?» — тоже. В следующей лавке торговали атласом, шелками, парчой. Жемчужными, и бисерными, поволосниками. — Богатый товар я смотрю, — опёрся на прилавок Олег. — видайте купец знатный. — Не хвали, цены не собьёшь, — усмехнулся безусый парень лет восемнадцати. — Залезть серебром не плачу. На что глаз упал? — Ткани, я смотрю, больше восточные. Значит, и в товарах восточных ты разбираться должен. Юрту я хочу продать. Большую, половецкую. Немного за нее спрошу. Возьмешь? Этот товар не здесь. Его у Каспе покупают, коли надобен. Скривился юный купец. Да так, мы, кто его брать-то станет? Накромя степняков, никому юрты не надобны. А они и сами себе сделают, и соседям kvůli panádabit se predadud.